Когда я удостоверился, что щитомордник остался далеко позади, я остановился и прислушался. Ничего, полная тишина, и никто за мной не гонится. Я медленно выпрямился и осмотрелся. Справа, через несколько рядов от меня, повернувшись ко мне спиной, двигалась Телли, мешок для хлопка на плече, соломенная шляпа сдвинута на бок. Она спокойно продвигалась вперед, будто ничего не случилось. А слева Продираясь сквозь заросли и пригибаясь, как шпион, появился ковбой. По субботам после ленча папе, по большей части, старался найти какую-нибудь причину, чтобы отсрочить нашу поездку в город. Мы съедали наш ленч, потом я проходил через все унижения мытья и отскребывания, а потом он находил себе какое-нибудь дело, потому что хотел заставить нас ждать. То в тракторе что-то ломалось и требовало немедленного ремонта, и он начинал ползать вокруг Джона Дира со своими старыми гаечными ключами, без конца рассуждая о том, что следует сделать немедленно для его починки и что надо купить в городе необходимые запчасти. Или вдруг оказывалось, что у грузовика как-то не так работает мотор, и суббота после ленча самое подходящее время с ним повозиться. Или что насос на колодце требует проверки. А иногда он усаживался за стол на кухне и занимался разной писаниной, Правда, ее немного требовалось для ведения дел на нашей ферме. В конце концов, когда все уже начинали беситься, он долго мылся, после чего мы все же отправлялись в город. Маме не терпелось поглядеть на самого юного гражданина округа Крейкхед, Пусть он и был летчером, так что пока папе возился в сарае с инструментами, мы загрузили овощами четыре коробки и отправились за реку. Отец воздержался от участия в этой поездке. Предполагаемый отец ребенка приходился ему братом. Значит, сам он становился предполагаемым дядей новорожденного. А признать такой факт отец явно был еще не готов. Кроме того, я уверен, у него не было никакого желания снова вступать в прирекание с мистером Летчером. Мама вела пикап, а я молился, и мы кое-как вполне благополучно преодолели мост. На другом берегу она остановила грузовик и выключила мотор. Пока она переводила дух, я решился и сказал, ⁇ Мам, мне тебе кое-что надо рассказать ⁇ Отложить нельзя, спросила она, наклоняясь к замку зажигания. Нет. Мы сидели в разогретом грузовичке, стоявшем на узкой грунтовой дороге в двух шагах от моста. И поблизости не было видно ни домов, ни других машин. И место и время идеально подходили для серьезного разговора. «Ну, что стряслось?» – спросила мама, складывая руки на груди. «Она, похоже, решила, что я совершил какой-то ужасный поступок. У меня накопилось что-то очень много разных секретов. Хэнк избиение братьев сиску, купание отеля в речке, рождение ребенка у Либби. Но эти пока могут подождать. Я уже стал настоящим специалистом по хранению тайн. А вот последним непременно надо было поделиться с мамой». «Мне кажется, Телли и Ковбой влюбились друг в друга», сказал я, и мне тут же стало гораздо легче. «Да неужели?» спросила она с улыбкой, словно «я в этом ничего не понимаю, потому что еще ребенок». Потом улыбка медленно исчезла с ее лица. Она обдумывала полученные сведения. А я пытался понять, неизвестно ли ей тоже что-то об этом романе. «Точно, мэм. И почему ты так думаешь?» Я застукал их, В зарослях хлопка нынче утром. — И что они там делали? — спросила она, вроде даже немного напуганная тем, что я мог увидеть нечто, что мне видеть не полагается.